Мои рекомендации, как остановить и предотвратить воспалительный процесс. Держите вес тела в здоровых пределах. Ваш вес должен соответствовать нормам. Лишний вес может служить спусковым крючком для возникновения воспаления. Далее я объясню, какие шаги надо предпринять для поддержания веса в здоровых пределах. Что наравне с другими рекомендациями поможет остановить старение. У меня для вас прекрасные новости. Последние результаты исследований показывают, что как только вы избавляетесь от лишнего веса, уменьшается уровень С-реактивного белка CRP в вашей крови. Пусть вас не смущает это заявление. Этот белок легко определяется путём обычного анализа крови. Содержание и количество этого белка указывает на появление и степень протекания воспалительного процесса в вашем организме. С каждым потерянным килограммом как бы добавляется ещё одна струя воды, которая гасит пожар в вашем теле. Двигайтесь. Физические упражнения необходимое условие для поддержания веса в норме. Они помогут вам победить в борьбе с воспалительными процессами. Если вы занимаетесь физическими упражнениями, например, 22 раза в месяц, то тем самым уменьшаете уровень в организме C-реактивного белка существенно, как указывают результаты исследований, проведённых в медицинской школе при университете в Айморе. Вы еще об этом услышите от меня неоднократно. Здоровый образ жизни с непременными занятиями физкультурой означает здоровое тело. Под упражнениями я подразумеваю все. От 30-минутной прогулки до тренажеров спортивного зала, до энергичных танцев с ночи до утра. Итак, давайте двигаться». Следите за своим питанием. Надо знать свои слабости. Употребляя в пищу хорошие жиры, вы предотвратите или уменьшите хроническое воспаление. Например, рыба содержит хорошие жиры, омега-3 жирные кислоты, и потребление таких жиров связано с уменьшением воспаления, например, при артритах, что уменьшает боли. Экстра вирджина оливковое масло, то есть масло первого отжима, обладает противовоспалительным действием, так же как орехи и льняное семя. Потребляйте правильные углеводы. Зерновые продукты, фрукты, овощи, особенно богатые клетчаткой, и помогают в борьбе с воспалительными процессами. Учёные Массачусетского университета установили, что те, кто потребляет много клетчатки, имеют низкий уровень C-реактивного белка в крови. Очищенные углеводы, сладости, подвергнутые промышленной переработке продукты, выпечка, наоборот, имеют противоположный эффект и способствуют воспалению. Избегайте белого хлеба, сахара, зерновых с низким содержанием клетчатки и большинства углеводов, произведённых человеком. Их потребление приводит к вспышкам воспалений в вашем теле. Задумайтесь над тем, что пьёте. Молоко часто не рекомендуется по ряду причин. Но это эффективное противовоспалительное средство, потому что содержит много витамина D. которые борются с воспалением. Низкий уровень содержания витамина D в крови обычно бывает у людей, страдающих остеопорозом, ревматоидным артритом. Именно эти два заболевания протекают с хроническим воспалением. Источником витамина D также являются солнце и поливитамины. Алкогольные напитки в при умеренном употреблении тоже уменьшают воспаление под умеренностью я подразумеваю не более одной порции алкоголя в день больше вызовет обратный эффект